«Глава 134. Я открыла глаза и увидела дракона, стоящего в моей комнате. Дверь была закрыта, отчего создалось впечатление, что в моей комнате не единственный тайный ход. «Не пей!» – послышался голос дракона. Я почувствовала, как рука дрогнула, а хрустальное горлышко ударилось о зубы. «Отдай его лучше сюда!» Дракон стоял возле кровати, и я прятала в руке драгоценное зелье. «Это еще почему? Оно отравлено?» – спросила я, насторожившись. «Дай мне его сюда!» – послышался голос дракона, а он протянул руку за зельем. «Не вынуждай меня отбирать его силой, Снюшечка!» «Не потрудитесь объяснить сейчас!» – сверкнула я глазами. Подозрение, что зелье отравлено, усиливалось каждой секунды. «Неужели посол решил убрать ненужную свидетельницу?» «Понятное дело, Аларина об этом не знает!» «Вот умница!» Улыбнулся дракон, осторожно вынимая пузырек из моей руки. Рука вернулась за пробкой, которую я сжимала в кулаке. «Хорошая девочка!» «Все, теперь можем поговорить!» Полумрак комнаты располагал к секретам и тайнам. Лунный свет высвечивал красивый профиль и бросал блики на драгоценные пуговицы и запонки. «Десять минут назад мне принесли полный отчет по твоему проклятию!» Прознес дракон, поставив трость между ног. «Набалдашник!» Хищно сверкнул в свете луны, пробившейся ярким пятном сквозь шторы. «Посол хочет меня отравить?» – напрямую спросила я, глядя на трость. «Нет, это действительно то, что называют лекарством от проклятия. Я правильно понимаю, там, в тумане, скрывается чудовище, которое мечтает о твоей смерти». «Да», – ответила я, нервно глядя на трость. «Так вот, зелье, которое ты называешь лекарством, не дает чудесного исцеления» произнес дракон, глядя на меня. Оно не делает оп, и все хорошо. От этого проклятия так не избавиться. Чтобы избавиться от проклятия, нужно убить чудовище, которое тебя преследует. Что? Дернулась я, понимая, что я взглянуть на него лишний раз боюсь. И радуюсь, что слышу его хрип и рычание, но не вижу его самого из-за плотной пелены тумана. Да, только так. «Произнес дракон, в этой битве тебе никто не может помочь. Только ты сама. Думаешь, сколько людей смогли одержать победу?» «Я слышала о трех случаях», — произнесла я, глядя на флакон в его руке. «А сражались сотни». Отрезал дракон. «Три из сотни. Так себе цифры». «А что это за зелье тогда?» — спросила я, нервно кусая палец. Это зелье просто дает тебе что-то вроде оружия и провоцирует приступ. И ты оказываешься уже не безоружной в своем кошмаре. Однако шансы у тебя невелики, произнес дракон. Он бросил на меня резкий взгляд, поэтому я не позволю тебе его пить. Это самоубийство. До меня начало доходить смысл его слов. Я чувствовала, как по щекам, вопреки всему, потекли слезы. Губы задрожали, а я сжала одеяло. Снюшечка. Ласково произнес дракон, коснувшись рукой моей щеки. «Отстань!» Схлипнула я, видя, как расплывается комната от внезапно подступивших слез. Дракон отставил трость и пересел ближе. Его руки взяли меня и бережно прижали к груди. «Не надо нюхать мне макушку!» всхлипнула я, дернув плечом. Не терпеть не могла такие минуты слабости. Но еще больше не могла терпеть, когда у них есть свидетели. «Тише, тише!» — шептали мне, перетаскивая меня себе на колени. Я давилась беззвучными рыданиями, понимая, что все напрасно. «Все хорошо, тише!» Дракон прижался губами к моему мокрой щеке.